Глава вторая. Демьян проснулся от того, что кто-то яростно тризвонил в дверь. Наверное, с минуту Демьян лёжа ждал, когда Виталий откроет дверь, но тот не подавал признаков жизни. В дверь же начали колотить руками, а после этого раздался пьяный женский голос: "Открывай, придурок, я знаю, что ты дома". Валя припёрлась. Подумал Демьян, вспоминая недавние разговоры И тяжело поднимаясь с кровати с помощью своих же костей, пройдя на кухню, Демьян увидел Виталия, который спал, не изменив своей привычной позе. Возле его головы находилась наполовину израсходованная бутылка с вином. Рядом лежала открытая пачка сигарет и так и не убранная в холодильник закуска. Вениамин встретил старика грациозным подтягиванием, затем произнёс приветствие на своём языке. А Виталий неожиданно произнёс странную абракадабру, не прерывая сна. "Чего? Какая ещё тарарань?" громко обратился к Виталию Демян, но тот никак не отреагировал на это. "Открывай засарань". Продолжал оругаться за дверью Галина. "Иду уже!" громко произнёс Демян, хотя мог бы этого и не делать, потому что в этот момент уже находился в 10 сантиметрах от входной двери. Но ещё не мог в полумраке найти ще колду. Галина, не ожидав такого поворота событий, мгновенно притихла. Демьян уже не слышал её присутствия, но при этом точно зная, что она там, добавил несколько слов дропущей убедительности. Не пускают домой. Это ж надо. Хозяйка домой попасть не может. Галина и здесь не нашла словесных комментариев, может, оставила их про запас. хотя и это было не так, потому что когда отворилась дверь, Галя продолжала стоять в лёгком недоумении, пучи свои пьяные глаза на незнакомого старика, так да тому же опирающегося на костыль. Не рада мать, я и Богу не рада, пошутил Демян, отстранившись с прохода, чтобы так называемая мать смогла войти внутрь. Выглядело Галина не очень. Сейчас мне о внешности, а об её ее... заметно нервозном облике, хотя и внешностью женщина не могла особо поразить незнакомого мужчину. Была галина невысокого роста, когда-то миловидное лицо имело на себе явственные следы чрезмерного употребления спиртного. В виде довольно глубоких и не по годам устоявшихся морщин, большие круги под глазами слишком уж сильно оттеняли эти самые глаза, делая их почти неразличимыми, что давно была потеряна всякая привлекательность, а ведь она была. Если присмотреться пристальнее, внимательнее, то можно было бы воссоздать образ Галины 30-летней давности. И нужно, не стесняясь и не лукавя, отметить, что когда-то давно выглядела Галя хорошо и, наверное, не заслуживала своего сегодняшнего отражения в зеркале. Впрочем, что об этом? Одета Галя была в синюю короткую куртку, черную юбку. под стать своим волосам, которые неухоженными спадали чуточку ниже плеч, а от самой Гали исходил сильный аромат алкогольной продукции, которая оказалась внутри женщины совсем недавно. "Вы кто?" неуверенно спросила Галина у Демьяна. "Дед Демьян", просто ответил тот, когда Галя всё же оказалась в небольшом и захламлённом коридорчике. Виталь Кендрук Галя продолжала тормозить и от Демьяна не скрылось, что она чем-то сильно напугана. "Можно подумать, здесь никого посторонних не бывает", произнёс Демьян полагая, что подобная ситуация не может быть для Галины чем-то особенным. "Бывают, конечно", пролепетала Галина, освободившись от куртки. "Что ж тогда?" спросил Демьян тоном, как будто они были знакомы очень много лет. А этот малохольный, где место ответа спросила Галина. Спит пьяный, пояснил Демьян. Ну ладно, а то я подумал, что его только что видел, думаю, откуда он и куда направился, а кликнул он, повернулся, а взгляд у него ненормальный, какой-то не такой. Галина, не спрашивая разрешения и не предложив Демьяну, налила себе в стакан вина. И что, не удержался Демьян? В его сознании после слов Галины мгновенно вернулся образ Афанасия, о котором он как-то забыл, проспав дольше отведённого на это времени. "Отпугалась я вот что". Галина одним махом отправила содержимое стакана внутрь. Демьян молча произвёл процедуру наполнения стакана. Пустую бутылку отправил под стол. Галя сидела рядом с ним по левую руку. А по правую продолжал спать Виталик. Занятная история. Начал Демьян собираясь рассказать Галине о своей встрече со вторым Виталием или Афанасием, как сам он представился, но Галина, почувствовав фальшивое действие эликсира жизни, перебила Демьяна. Я его таким не первый раз вижу. Сначала думала, вот и до да, белочки допевать, а сейчас его все ничего сообразить не могу. Только теперь точно знаю, что это не Виталик. Может и он был, нарочно сказал Демян, желая проверить осведомлённость Галины. Как же он? Вот он спит пьяный в стельку, а я его близнеца всего минут 10 назад видела, уверенно заявила Галя и начала глазами искать. Чего бы ещё выпить? Ты же уверена, кричала, что он дома, удивлённо сказал Демян. Ну я же говорю, что это не Виталий, ответила Галин. Трудно тебя понять. то Витали, то не Витали, с несколько ироничным тоном произнёс Демьян. Да похож, ну как две капли воды, не скрывая искреннего изумления, объясала Галя. Зная я, уже имел с ним знакомство, мрачным тоном заявил Демьян: Как имел? не поверила Галина, а Демьян вытащил из холодильника бутылку с водкой. Галя, подостойству, оценив появление водки, широко улыбнулась, и было видно, что её желание продолжить общение заметно усиливалось, даже не дождавшись, когда Демьян разольёт в стаканы первую порцию сорокаградусной заразы. Здесь он был. Виталий к тебя ожидал, появился этот загадочный тип. Его зовут Афанасий. Фамилию не запомнил, вроде выше взглядов, знаешь такого? пояснил Демьян, и ничёкнувшись посудой возле с Галей, проглотил свою порцию водки. Нет, первый раз слышу, ответила Галя, и тут же, последовав примеру Демьяна, покончила с содержимым стакана. Теперь знаешь. Только вот разве он к вам не заходил никогда? И ты его лишь мельком видел. Странно это. Виталий мне объяснил, что они чуть ли не братья. Очень серьёзно произнёс Демьян. Слушай, дед, если бы я что знала, Виталик ведь с башкой своей совсем не дружит. Так и притащит сюда какого-то психо, будто поэты у вас собираются, улыбнулся Демьян. Ну, не поэты, а так люди порядочные бывают, серьёзным тоном возразила Галина. Наливай ещё по одной, продолжила она. Да уж, Виталя. Протяжным образом озвучил Демьян и поспешил исполнить просьбу Галины. Долго он спит? спросил Игар. Хиро его знает. Я раньше отключился. А он с этим Афанасием сидел. Или сам с собой. Все у меня в голове перемешалось. Честно скажу, жуть какая-то. Я тоже не один раз, когда лишнего переберу, то такое мерещится. У Галины стал самую малость заплетаться язык. Демьян, удивляясь самому себе, держался хорошо. Видимо, помогали ему в этом лишние два часа, которые, нарушив заведенный порядок вещей, продержали Демьяна, в объятьях сведений куда дольше обычного